3 года пролетарской диктатуры. Доклад на торжественном заседании Бакинского совета 6 ноября 1920 года. Товарищи, раньше, чем перейти к моему докладу, я хотел бы передать привет вам, совету бакинских рабочих депутатов, от всероссийского центрального исполнительного комитета Советов России, от Совета народных комиссаров Ревкому Азербайджана и его главе товарищу Нариманову. А от имени реввоенсовета республики я передаю горячий привет 11-й Красной армии, которая освободила Азербайджан и отстаивает его свободу своей грудью. Аплодисменты. Несомненно, что основным вопросом в жизни России за 3 года деятельности советской власти является вопрос о международном положении России. Было время, когда советскую Россию не замечали, с ней не считались, её не признавали. Это был первый период с огня установления советской власти в России до разгрома германского империализма. В этот период империалисты Запада, обе коалиции, английская и германская, вцепившись друг в друга, не замечали Советской России. Им было, так сказать, не до неё. Второй период период от разгрома германского империализма и начала германской революции до момента широкого наступления Деникина на Россию, когда он стоял у ворот Тулы. Этот период отличается с точки зрения международного положения России тем, что Антанта, англо-франко-американская коалиция, разгромив Германию, направила все свои свободные силы против Советской России. Это тот период, когда нам угрожали, оказавшимся впоследствии мифическим союзом 14 государств. Третий период это тот, который мы теперь переживаем, когда нас не только замечают как социалистическую державу, не только признают фактически, но и побаиваются. Первый период 3 года тому назад, 25 октября или 7 ноября по новому стилю 1917 года, маленькая кучка большевиков, деятелей Петроградского совета, собралась и решила окружить дворец Керенского, взять его войска, уже разложившиеся в плен, и передать власть собравшемуся тогда второму съезду советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В тот момент многие на нас смотрели в лучшем случае как на чудаков, в худшем как на агентов германского империализма. С точки зрения международного положения этот период можно было бы назвать периодом полного одиночества советской России. Не только буржуазные государства нас окружавшие относились к России враждебно, но даже наши социалистические товарищи на западе смотрели на нас с недоверием. Если тогда Советская Россия всё же сохранилась как государство, то только потому, что империалисты Запада были заняты серьёзной борьбой между собой. К тому же, к эксперименту большевиков в России они относились иронически. Они рассчитывали, что большевики умрут своей собственной смертью. С точки зрения внутреннего положения, этот период можно охарактеризовать как период разрушения старого мира в России, как период разрушения всего аппарата старой буржуазной власти. Мы теоретически знали, что пролетариат не может взять просто старую государственную машину и пустить её в ход. Это наше теоретическое положение, данное Марксом, целиком подтвердилось на фактах, когда мы встретились с целой полосой саботажа со стороны царских чиновников, служащих и некоторой части верхушки пролетариата, полосой полной дезорганизации государственной власти. Первый и самый главный аппарат буржуазного государства, старая армия и её генералитет, были сданы налом. Это обошлось дорого. В результате этого слома нам пришлось временно остаться без всякой армии и подписать Брестский мир. Но другого выхода не было. Никакого другого пути для освобождения пролетариата история нам не давала. Далее был разрушен, сдан на слом другой, столь же важный в руках буржуазии аппарат, аппарат чиновничий, аппарат буржуазной администрации. В области хозяйственного управления страной наиболее характерное это изъятие из рук буржуазии основного нерва хозяйственной жизни буржуазии банков. Банки были изъяты из рук буржуазии, и последняя была оставлена, так сказать, без души. В дальнейшем идёт работа по слому старых аппаратов хозяйственной жизни и экспроприация буржуазии, отобрание у неё фабрик и заводов и передача их в руки рабочего класса. Наконец, слом старых аппаратов продовольствия и попытка построить новые, могущие собрать хлеб и распределить его среди населения. В заключение ликвидация очередилки. Вот все те приблизительно меры, которые Советская Россия вынуждена была провести в этот период в целях разрушения буржуазного государственного аппарата. Второй период. Второй период начинается с того времени, когда англо-франко-американская коалиция, разбив германский империализм, взялась за расправу с Советской Россией. С точки зрения международной, этот период характеризуется как период открытой войны между силами Антанты и силами Советской России. Если в первый период нас не замечали, над нами смеялись и издевались, то в этот период, наоборот, все чёрные силы всполошились, чтобы положить конец так называемой анархии в России, грозящей разложить весь капиталистический мир. С точки зрения внутренних отношений этот период нужно характеризовать как период строительства, как период, когда разрушение старых аппаратов буржуазного государства в основном закончилось, и когда началась новая полоса строительства, когда налаживаются отобранные у хозяев фабрики и заводы, строится действительно рабочий контроль, а затем от контроля пролетариат переходит к прямому управлению, когда вместо разрушенного продовольственного аппарата строится новый. Вместо разрушенного железнодорожного аппарата в центре и на местах строятся новые органы, вместо старой армии новые Надо признать, что строительство в этот период в общем хромает, так как основная строительная энергия, 9/10 этой энергии, уходит на создание Красной армии, ибо в смертельной борьбе с силами Антанты дело идёт о самом существовании Советской России, о существовании в этот период можно было отстоять лишь силами мощной Красной армии. и нужно сказать, что наши усилия не прошли даром, ибо красная армия, победившая Юденича, Колчака, показала уже в этот период всю свою мощь. С точки зрения международного положения России, этот второй период можно назвать периодом постепенной ликвидации одиночества и изолированности России. Начинают появляться первые союзники России. Германская революция выделяет сплочённые кадры рабочих, коммунистические кадры, кладя начало новой коммунистической партии в лице группы Либкнехта. Во Франции маленькая группа, которую не замечали раньше, группа Ларио, превращается в серьёзную группу коммунистического движения. В Италии коммунистическое течение, слабое в первое время, захватывает чуть ли не всю итальянскую социалистическую партию, её большинство На востоке, в связи с успехами Красной армии, начинается соображение, перешедшее, например, в Турции, в прямую войну против Антанты и её союзников. Сами буржуазные государства в этот период уже не представляют той сплочённой массы враждебной России, которую они представляли в первый период, не говоря уже о разногласиях внутри самой Антанты по вопросу о признании Советской России, усиливающихся с течением времени. Начинают раздаваться голоса о переговорах с Россией, о соглашении с ней. Таковы, например, Эстония, Латвия, Финляндия. Наконец, ставший популярным среди англо-французских рабочих лозунг "Руки прочь от России" делает невозможным прямое вооружённое вмешательство Антанты в дела России. Антанта вынуждена отказаться от посылки против России англо-французских солдат. Он танта вынуждена ограничится использованием чужих армий против России, которыми однако не может распоряжаться по своему усмотрению. Третий период. Третий период это тот самый, который мы теперь переживаем. Этот период можно назвать переходным. Первая половина этого периода отличается тем, что Россия, разбив главного врага, Дыникина, и предусматривая конец войны, задалась целью государственные аппараты, приспособленные к целям войны, переставить на новые рельсы, на рельсы хозяйственного строительства. Если раньше говорилось: всё для войны, всё для Красной армии, всё для победы над внешним врагом, то теперь стали говорить: всё для укрепления хозяйственной жизни. Тем не менее, эта полоса третьего периода, начавшаяся после разгрома Деникина и изгнания его из Украины, прервалась нападением Польши на Россию. Здесь Антанта преследовала цель помешать Советской России хозяйственно окрепнуть и стать сильнейшей державой мира. Антанта этого боялась, и она натравила Польшу на Россию. пришлось аппараты государства, уже приспособившиеся к хозяйственному строительству, перестраивать заново. Пришлось трудовые армии, созданные на Украине, на Урале, на Дону, вновь перестраивать на военный лад для того, чтобы сплатить вокруг них боевые части и отправить против Польши. Период этот кончается тем, что Польша уже нейтрализована, и новых внешних врагов у нас пока что не оказывается. Единственный прямой враг это остатки Деникинской армии в лице Врангеля, которую громит ныне наш товарищ Будённый. Теперь есть основания предполагать, что по крайней мере на небольшой промежуток времени советская Россия получит значительную передышку для того, чтобы всю энергию своих неутомимых работников, которые чуть ли не в один день подняли из-под земли Красную армию, направить на путь хозяйственного строительства, поставить на ноги заводы, земледелие, продорганы. С точки зрения внешних международных отношений, третий период характерен тем, что Россию не только перестали не замечать и не только стали с ней драться всеми силами, выдвигая на сцену даже мифические 14 государств, которыми угрожал России Черчилль, но даже будучи несколько раз побиты, стали побаиваться России, чувствуя, что в лице России растёт величайшая социалистическая народная держава, которая не даст себя обидеть. С точки зрения внутренних отношений, период этот отличается тем, что Россия, получая развязанные руки после разгрома в Рангеле, и она отдаёт все свои силы на внутреннее строительство, причём уже теперь замечается, что наши хозяйственные органы много лучше, много основательнее работают, чем это было во второй период. В 1918 году летом московские рабочие раз в 2 дня получали 1/8 фунта хлеба со жмыхами. Этот печальный, этот трудный период пройден. Московские рабочие, как и петерградские, получают ныне в день полтора фунта хлеба. Это значит, наши продовольственные органы наладились, улучшились, научились собирать хлеб. Что касается нашей политики по отношению к внутренним врагам, она должна оставаться и остаётся такой же, какой была во все три периода, то есть политикой подавления всех противников пролетариата. Эту политику нельзя, конечно, считать политикой всеобщей свободы. В эпоху диктатуры пролетариата никакой всеобщей свободы, то есть никакой свободы слова, свободы печати и прочего для буржуазии у нас не может быть. Наша внутренняя политика сводится к тому, чтобы предоставить пролетарским слоям в городе и деревне максимум свободы для того, чтобы остатки буржуазного класса не получали даже минимума свободы. В этом суть нашей политики, опирающейся на диктатуру пролетариата. Перспективы Конечно, наша строительная работа за эти 3 года не была так успешна, как этого хотелось бы, но нужно принять во внимание те трудные, невозможные условия работы, от которых нельзя отбиться и против которых нельзя спорить, но которые надо преодолеть. Во-первых, нам приходилось строить под огнём. Представьте себе каменщика, который строя одной рукой, другой рукой защищает тот дом, который он строит. Во-вторых, Мы строили не буржуазное хозяйство, где всякий, преследуя свои частные интересы, не заботится о государстве как о целом, не ставит себе вопроса о планомерной организации хозяйства в государственном масштабе. Нет, мы строили общество социалистическое. Это значит, что должны быть учтены потребности всего общества в целом, должно быть организовано хозяйство планомерно, сознательно, в общероссийском масштабе. Нет сомнения, что эта задача несравненно сложнее и труднее. Вот почему наша строительная работа не могла дать максимальных результатов. Наши перспективы ясны при таком положении вещей. Мы стоим на пороге ликвидации наших внешних врагов, на пороге перевода всех наших государственных аппаратов с рельс военных на рельсы хозяйственные. Мы за мир во внешней политике, мы не сторонники войны. Но если нам навяжут войну, а некоторые данные говорят, что Антанта старается перенести театр военных действий на юг, в Закавказье, если эта Антанта, несколько раз нами битая, ещё раз навяжет нам войну, то само собой ясно, что мы не выпустим оружие из рук, не распустим наших войск. Как и раньше, мы приложим все усилия, чтобы Красная армия здравствовала и была в боевой готовности, чтобы она могла так же смело и храбро защищать Советскую Россию от врагов, как она защищала её до сих пор. Обозревая прошлое Советской власти, невольно вспоминаю вечер 1917 года, 25 октября, 3 года тому назад, когда мы, маленькая группа большевиков во главе с товарищем Лениным, Имея в руках Петроградский совет, он был тогда большевистским и незначительную Красную гвардию, имея в своём распоряжении всего-навсего маленькую, не вполне ещё сколоченную коммунистическую партию в 200-250 тысяч человек, как мы, эта маленькая группа, сняв с власти представителей буржуазии, передали власть второму съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. С тех пор прошло 3 года. И вот за этот период Россия, пройдя огонь и бурю, выковалась в величайшую социалистическую державу мира. Если тогда у нас в руках был только Петроградский совет, то теперь, спустя 3 года, вокруг нас сплотились все советы России. Вместо учредительного собрания, к которому готовились наши противники, мы имеем теперь всероссийский центральный исполнительный комитет Советов, выросший из Петроградского совета. если у нас тогда имелась маленькая гвардия, состоявшая из петерградских рабочих, которые умели расправляться с юнкерами, восставшими в Питере, но не умели бороться против внешнего врага, потому что были слабы, то теперь мы имеем многомиллионную славную красную армию, которая громит врагов советской России, которая победила Колчака, Деникина, и теперь руками испытанного вождя нашей кавалерии товарища Будёнова громит последние остатки армии Врангеля. Если мы тогда, 3 года тому назад, имели в руках маленькую и ещё не вполне сколоченную партию коммунистов, всего каких-нибудь 200-250 тысяч членов, то теперь, спустя 3 года, После бури и огня, через которые прошла советская Россия, мы имеем партию в 700.000 членов, партию, сколоченную из стали, партию, членов которой в любой момент можно перестроить в рядах и сотнями тысяч сосредоточить на любой партийной работе, партию, которая, не боясь замешательства в своих рядах, одним мановением руки центрального комитета может перестроить свои ряды и двинуться на врага. Если тогда, 3 года назад, на западе были у нас только маленькие сочувствующие нам группы: группа Лариова во Франции, Маклина в Англии, группа Липкнехта, убитого мерзавцами капитализма в Германии, то теперь перед нами, спустя 3 года, выросла величайшая организация международного революционного движения Третий коммунистический интернационал, который завоевал основные партии в Европе: германскую, французскую, итальянскую. Мы имеем теперь основное ядро международного социалистического движения в лице коммунистического интернационала, разбившего второй интернационал. И это не случайность, что вождь второго интернационала, господин Каутский, вышвыблен из Германии революцией, что он вынужден искать приют в отсталом Тбилиси у грузинских социал-духанщиков. Примечание: 14 сентября 1920 года в Грузию под видом социалистической делегации прибыли лидеры Второго Интернационала: Вандервельда, Макдональд, Ренодель и другие. Карл Кауцкий, считавшийся одним из руководителей делегации, приехал в Тбилис 30 сентября. Миншевики устроили делегации и Кауцкому торжественную встречу. Через 2 недели делегация выехала обратно в Западную Европу, а Кауцкий остался в Тбилиси и жил там до декабря 1920 года. Наконец, если мы 3 года тому назад встречали в странах угнетённого Востока одно лишь равнодушие к революции, то теперь Восток зашевелился, и мы имеем теперь перед собой на Востоке целый ряд освободительных движений, направленных против Антанты, против империализма. Мы имеем революционное ядро, сплачивающее вокруг себя все остальные колонии и полуколонии в лице правительства Кемаля, буржуазно-революционного, но всё же ведущего борьбу против танты с оружием в руках. Если 3 года назад мы даже мечтать не смели о том, что Восток зашевелится, то теперь мы имеем не только революционное ядро Востока в лице буржуазной революционной Турции, но мы имеем ещё в руках социалистический орган Востока Комитет действий и пропаганды. Все эти факты, говорящие о том, как мы были в революционном отношении бедны 3 года тому назад и как стали богаты теперь, Все эти факты дают нам основания утверждать, что советская Россия будет жить, что она будет развиваться и что она победит своих врагов. Несомненно, что наш путь не из лёгких, но несомненно также, что трудности нас не пугают. Перефразируя известные слова Лютера, Россия могла бы сказать: Здесь я стою на рубеже между старым капиталистическим и новым социалистическим миром. Здесь на этом рубеже я объединяю усилия пролетариата Запада с усилиями крестьянства Востока для того, чтобы разгромить старый мир. Да поможет мне Бог истории. Примечание: имеются в виду слова из защитительной речи Лютера на Вормском сейме 1521 год, где Лютеру католической церковью было предложено отречься от своего учения. Смотрите Мартин Лютер Сверки Крестишегезамтаусгабы, Ваймар, 1897 год, том 7, страница 838. Коммунист, Баку. 157 и 160 номера. 7 и 11 ноября 1920 года.